Глава 17. Эпиграф. Ученые не в ответе за факты, существующие в природе. Их работа состоит в том, чтобы находить эти факты. С этим занятием не связано никакого греха, у него нет моральной оценки. Если кто-то и должен считать себя грешником, так это Бог, ведь это Он поместил туда все эти факты. Перси Бриджман, профессор физики в Гарварде, Один из учителей Оппенгеймера. В предобморочном состоянии, с отчаянно бьющимся сердцем и неодолимым головокружением, Оппи брел по утоптанной до каменной твердости земле бастью Броу по направлению к находящемуся в конце улицы, выстроенному из камня и бревен коттеджу, который уже два с половиной года служил ему домом. Камень и бревна — прочные материалы. Коттедж, как ему сказали, — Был выстроен в 1929 году, и вряд ли стоило сомневаться в том, что он простоит до 2029 года, а то и дольше. А вот японцы строят дома по большей части из тонких дощечек и даже бумаги. Все дома, которые не издуло ко всем чертям взрывной волной, должны были сгореть дотла в пламени, охватившем весь город. Но здесь, на горе, жизнь шла своим чередом. Садик, который устроила Китти, пришедший в упадок за время ее отсутствия, снова был в прекрасном состоянии. Когда Опи вошел в дом, Китти как раз выходила из кухоньки. Обычно он заставал ее, лежавшей на кушетке. Она редко давала себе труд встать ему навстречу. но ну, а раз сейчас она оказалась на ногах, он шагнул к ней навстречу и, взяв обеими руками за талию, притянул к себе. После секундного колебания она тоже обняла его. «Они... они бросили вторую бомбу», — сказал опи продолжая обнимать жену. «В Кокуре, судя по всему, была сильная облачность, значит, они...» У него перехватило горло. Он хотел сказать «ударили по Нагасаки», но не было даже смысла произносить название города. Для Китти это был всего лишь ничего не значащий набор звуков на неизвестном языке. «Не сожалею», — мягко сказала она. Китти была намного ниже ростом, чем Оппи, произнесла это слово ему в середину груди. «Почему они не сдались?» — спросил Оппи. «Почему они не сдались после первого взрыва?» труман сказал, что капитуляция должна быть безусловной», — ответила Китти, продолжая обнимать его. «Шарлотта Сербер считает, что все дело в этом». Она высвободилась из объятий Опи и, взяв его за руку, повела к кушетке, стоявшей перед кирпичным камином. Она считает, что джапы хотят сберечь своего императора, якобы он для них живое божество, и что для них, безусловная капитуляция, то же самое, что для нас отречение от Иисуса. Опи слышал эту болтовню, но не понимал ее смысла и поэтому просто пропустил все эти слова мимо ушей. «Я же говорил». Боже, я ведь говорил всем, что одной бомбы будет достаточно. Да, ее нужно было использовать, но лишь однажды. Согласен, взрыв в пустыне не произвел бы нужного впечатления. Нас обвинили бы в том, что мы зарыли в землю несколько составов Тринитра Тулуола и не поверили бы, что у нас есть принципиально новая бомба. Поэтому ее действительно нужно было сбросить на реальную цель. Нет, мы не могли заранее объявить, какую цель выбрали, потому что они сразу свезли бы туда военнопленных, наших мальчишек, которые попали к ним в руки, и приложили бы все силы, чтобы сбить Б-29 еще на дальних подступах. Он помотал головой. Но одной оказалось недостаточно. «Но почему они? Почему мы ждали только три дня?» — спросила Китти. «Ведь наверняка линии связи, идущие в Хиросиму, тоже разрушены». За это время сообщение только успело дойти до Токио, и там, конечно, не успели ничего предпринять. гров сказал, что к концу недели ожидался тайфун. И это значило, что... Нет, не никогда, но, понимаешь ли, через неделю или еще позже. Он снова помотал головой и проговорил так тихо, что Китти пришлось попросить его повторить. «Бедные, бедные люди». В кабинет Ханса Бетте вошел пир де Сильва. Его форма была безукоризненно чистой и отглаженной, но на лбу блестели капли пота после прогулки по августовской жаре. Мистер Бэттл. Бэттл в переводе с английского «сражение». Бетта сдержал улыбку. До тех пор, когда бомбы обрушились на Японию, было запрещено употреблять за пределами плато такие титулы, как «доктор» и «профессор». А к тем ученым, которые уже тогда могли быть известны широкой публике, обращались под вымышленными именами, начинающимися с тех же букв, что и их настоящие. Внутри периметра из колючей проволоки мало кто соблюдал это правило, за, конечно, исключением Де Сильвы и ему подобных. А уж теперь, когда весь мир знал, чего они здесь достигли, придерживаться его казалось совсем глупым. «Слушаю вас, капитан». «Вам пришла Бандероль?» Де да Сильва держал в руке картонную коробку, где мог бы лежать, скажем, том энциклопедии. «Но я не отдам ее вам, пока не узнаю, что там написано». Ханс ткнул логарифмической линейкой. Коробка была вскрыта. «Но ведь вы уже посмотрели туда». «Естественно». не намек на угрозение совести. «Но...» «Но что? Там написано по-немецки?» Многие ваши сослуживцы свободно владеют этим языком. Нет, это похоже на шифр. Ханс кивнул. Ничто так не раздражало де Сильву, как зашифрованное сообщение в переписке ученых. Он заставил Дика Фейнмана отказаться от озорной привычки обмениваться шифрованными любовными письмами со своей умершей к настоящему времени женой Арлин, лечившейся от туберкулеза в Альбукерке. Да и Сильва наклонил коробку, и оттуда показались края пяти тонких стеклянных пластинок, переложенных бумажными салфетками. Он аккуратно выложил их на стол. В отличие от многих других ученых, хозяин этого кабинета поддерживал на столе и во всей комнате идеальный порядок. «Видите эти полоски?» У Бета на мгновение защемило сердце. «Ну, конечно, капитан, это действительно шифр, но отнюдь не вражеский». — Это шифр самой природы. Де Сильва нахмурился. — И что же он означает? — Он означает, — ответил Ханс и улыбнулся, разглядывая фотопластинки, — что я прав, и что нашему раздражительному мистеру Тилдену придется съесть свою шляпу. Когда работа в Лос-Аламосе только начиналась, Генерал Грофс попытался внедрить свою концепцию разделения труда. Каждый человек знал только то, что ему необходимо для выполнения своей работы. Но с самого начала Опин оставил на еженедельном коллоквиуме, на котором ведущие ученые могли бы непринужденно обсуждать технические вопросы. Стратегия оказалась успешной. Сплошь и рядом специалист в одной области высказывал мнение, оказывавшееся полезным для разработчиков других направлений. Организация коллоквиумов, которые проводились по вторникам вечером в зале местного театра, была возложена на Эдварда Теллера. Он выполнял эту обязанность с удовольствием, потому что благодаря ей получил возможность вплетать в любую обсуждаемую тему разговор о своих термоядерных мечтах. А Оппе радовался тому, что и Теллер делал что-то по-настоящему полезное. Теперь когда взрывы сброшенных на Японию бомб доказали работоспособность и урановой пушки, и плутониево-имплазивные схемы, важных технических вопросов, заслуживающих обсуждений, осталось не так много, и коллоквиумы стали посещать меньше. Большинство ученых, стремившихся получить работу на 1945 46 учебный год, уже покинули гору. Тем не менее, отметил Оппи, в этот вечер в театре собрались лучшие умы, в том числе Энрико Ферми, Ханс Бетте, Дик Фейнман, Боб Сербер и Луис Альварес. Теллер, естественно, заговорил первым. «Сегодня мы поговорим о...» «Позвольте мне высказать дикое предположение», опередил его Фейнман, сидевший во втором ряду. «Неужели о синтезе?» Добродушные Бетте и Сербер рассмеялись, и даже Теллер улыбнулся. «Совершенно верно». «Но думаю, многие порадуются тому, что я не намерен обсуждать вопросы, связанные с супербомбой. Я предлагаю поговорить о солнышке». «И чтобы Грофс был отцом, а опи — святым духом!» Съехиничил Фейнман, притворившись, будто из-за страшного акцента тейлера ему послышалось о сыночке. «Не о сыне, тем более божьем», — ответил тейлер продолжая улыбаться. «А о солнце?» которая светит нам с неба. — Как и Святая Троица, — продолжал острить Фейнман. Он для вязчивого впечатления воздел руки, имитируя благоговение, тем самым заставив снова рассмеяться часть присутствующих ученых. — Я занимался изучением солнечных спектров, — продолжил Теллер, перехватив покрепче бразды правления. — Как-никак, Солнце — это всего лишь огромный реактор для атомного синтеза Этому вопросу уделил немало внимания и наш друг Ханс, присутствующий здесь. это работа весьма светила мой кругозор», — сказал Бетта, который всегда был необычайно доволен собой, если ему удавалось пошутить по-английски. Его статья 1939 года «Производство энергии в звездах» единодушно считалась одной из лучших публикаций по этой теме. «Да», — продолжал Теллер, — но результаты Ханса, изучавшего солнечные спектры до войны, отличаются от тех, которые зафиксированы на недавних пластинках, полученных из обсерваторий Маунт-Вильсон и Макмата-Халберта, с которыми работал я. Заодно я проверил кое-какие из старых пластинок, сделанных еще до публикации Ханса. Взгляните. Готовясь к сегодняшнему коллоквиуму, с разрешением OpenGamer заказал в фотолаборатории базы слайд демонстрирующий три различных набора солнечных спектров. Сейчас он вставил его в проектор кодек и включил. Все уставились на полотно экрана, свисающего с потолка, где появились три горизонтальные полосы в оттенках серого, прерываемые вертикальными линиями различной степени затемнения. Даже с первого взгляда было очевидно, что верхняя и нижняя часть почти одинаковы, а вот Та, что посередине, казалось сложнее. Около верхней имелась подпись 1929, средний 1938, а на нижней — нынешняя дата 1945. Присутствующие сразу заговорили. «Вы нас разыгрываете», — сказал Ферми. «Средняя линия не имеет отношения к нашему Солнцу. Это звезда класса F». «Представьте себе, это наше Солнце». — заверил его Бета, сидевший в третьем ряду. — Совершенно бесспорно, эту спектрограмму я делал лично. — В таком случае, как соотнести ее с теми, что были сделаны до и после? — требовательно спросил Ферми. — У вас сильные линии поглощения углерода, а на верхнем и нижнем снимке их практически нет. — Интригует, не правда ли? — ответил Теллер. — Естественно, мы ведь лишь 20 лет назад узнали, из чего состоят звезды. Сесилия Пейн-Гапушкина определила, что звезды почти полностью состоят из водорода и гелия. До этого предполагалось, что Солнце, хотя оно, естественно, намного горячее, по составу сходно с Землей, поскольку они, предположительно, родились из одного и того же сгущающегося облака материи. Причем из этих 20 лет нужно вычесть последние шесть. С тех пор, как в Европе началась война, почти никаких данных не добавлялось. Он посмотрел на коллега. В любом случае очевидно, что если мы хотим когда-нибудь воспроизвести термоядерный синтез здесь, на Земле, мы должны правильно понимать, как это происходит в природе. Недавно я разработал набор уравнений, которые, как мне кажется, точно описывают этот процесс, но они не учитывают спектры Ханса, или, как я теперь определил, проконсультировавшись с рядом экспертов, больше того, любые спектрограммы Солнца, сделанные в период с января по апрель 1938 года, по отношению к периодам до и после этого интервала. Мои протон-протонные уравнения работали, но в этот отрезок времени с Солнцем случилось что-то, заставившее его временно нагреться настолько, чтобы там заработал термоядерный синтез по циклу СНО. «Если бы Солнце нагрелось настолько, мы не могли бы этого не заметить», — сказал Опи, сидевший в первом ряду, и, повернувшись на столь, обвел взглядом сидевших позади. «Изменения, сказалось бы, на земном климате». «Представьте себе, оно сказалось», — ответил Теллер. «Мой друг Джонни фон нейман из Института перспективных исследований в последнее время очень увлекся прогнозированием погоды и внимательно изучал метеорологические данные прошлых лет. Он говорит, что тот период действительно оказался теплее нормы в статистически значимой степени, хотя воздействие ощущалось больше в южном полушарии, чем здесь». «Это естественно», — вставил Альварс. Ведь во время нашей зимы к Солнцу обращено южное полушарие. Талер кивнул. Совершенно верно. Еще та зима была исключительной по части северных сияний. Так что мы имеем дело с интересной аномалией. Солнце несколько месяцев лихорадило. У него была повышенная температура. Теперь вопрос, почему это случилось? Опи имел немалое преимущества перед всеми остальными. Он уже видел две спектрограммы, а также обдумывал проблему с того самого дня, когда пришло письмо от Айнштейна. Тем не менее, только сейчас, когда он увидел все три спектрограммы, сразу в его мозгу что-то щелкнуло. «Значит», — сказал он, — «проблема не в расчетах Теллера». «Совершенно верно», — самодовольно отозвался тейлер «Но и не в спектрограммах Бета», — продолжал Оппи. Все внимание сразу переключилось на него. — Проблема, — сказал он, — в самом солнце, и мне кажется, я знаю, в чем она состоит. Тишина воцарилась такая, что стало слышно жужжание вентиляторов под потолком и шипение диапроектора. — Что ты имеешь в виду? — прервал затянувшуюся паузу Боб Сербер. Опи показал на экран. — Посмотри сюда, Боб. «Мы с тобой вместе писали статью, в которой опровергали гипотезу Льва Ландау, заявившего, что Солнце обладает нейтронным ядром». «Эту гипотезу высказывал не только Ландау», — сказал Бетте. «Первым с этим предположением выступил фриц Цвикки». Опелиш отмахнулся, он терпеть не мог Цвикки, и продолжал говорить, глядя на Сергора. «И мы доказали, что такое ядром могло бы составлять не больше одной десятой солнечной массы. В большей пропорции оно будет нестабильно», – прошепелявил Сербер, и Опи увидел, что в глазах его старого друга вспыхнул огонек понимания. «Точно. Нестабильность, которая потребовала бы разрешения. Разрешение, которое, вероятно, повысило бы температуру Солнца на короткий период. Период» в ходе которого я сделал свои спектрограммы и выявил углеродно-неоново-кислородный синтез в качестве главного источника солнечной энергии. «Верно», — сказал Оппи и несколько раз пыхнул трубкой. «Но эта нестабильность должна погаситься путем выброса части массы из ядра», — подхватил Теллер. «Вырожденная материя не может сохраняться, если ее слишком мало, и поэтому она вырывается наружу». «Но Солнце большое», — сказал Оппи. И какое бы ни было его нейтронное ядро, когда-то, давным-давно, оно было маленьким, может быть, даже меньше одной тысячи солнечной массы по теории Ландау. Но, безусловно, с учетом того, что оно оказалось нестабильным, где-то между этой самой тысячной Ландау и нашей с Бобом одной десятой. Но пусть даже на него приходится десятая часть солнечной массы. Если бы это была вырожденная материя, то ядро было бы крошечным, всего несколько километров в поперечнике в центре Солнца, диаметр которого составляет 1,4 миллиона километров. «Нейтронное ядро обычно образуется при имплозивном воздействии», сказал Теллер, «в же, как у Кистяковски на плутониевое ядро в толстяке». «Но за имплозией следует мощная эксплозия», сказал Сербер. «А этого не случилось». «Не случилось», повторил Оппик. А я думаю, что как раз случилось. Боб, тебе это известно, но кто-то из остальных может не знать. Моя выпускная диссертация в Геттингенском университете называлась «О квантовой теории непрерывных спектров» и была в основном посвящена проницаемости поверхности звезд для их внутреннего излучения. Видимая поверхность Солнца — это его фотосфера, а то, что находится под нею от нас, скрыто. Но если допустить, что временное повышение температуры, позволяющее осуществляться углеродно-неоновому кислородному синтезу, вызвано выделением энергии при взрыве, и посчитать... Пока он говорил это, Ханс Бетте, авторитетнейший во всем мире эксперт по реакциям ядерного синтеза на Солнце, уже быстро манипулировал с логарифмической линейкой. «Но если посчитать», — сказал Бетте уверенным твердым тоном, как бывало всегда, когда дело касалось физики, — «Исходя из вероятных размеров нейтронного ядра по теориям Цвики-Ландау-Оппенгеймера с Бобом, а также величины повышения температуры, которую я обнаружил, и учесть ту непроницаемость, которую исследовал Оппи, мы получим значение, показывающее, когда выбрасываемое наружу взрывом выродившееся ранее вещество сможет завершить прохождение через основную часть солнечного тела и ударить изнутри по фотосфере». «И?» — спросил Сербер плюс или минус, сказал Бета. Прибавить или вычесть? Я бы сказал лет через 90 или около того. С того момента, когда началась кратковременная аномалия солнечной температуры, то есть с 1938 года. Скажем, через 82 года или около того. То есть в 2028 году, сказал Сербер. Да, где-то так. согласился Бета. 2027, 2028, 2029. И насколько сильным будет этот удар? спросил Сербер. Бета вновь взялся за логарифмическую линейку. Опи вынул из кармана свою. Тайлер взял мел и принялся писать на большой доске, висевшей на сцене сбоку, рядом с экраном, а остальные считали на бумаге карандашами и авторучками. Сильным заявил бета с воодушевлением отличника, завершающего ответ на экзамене. «Чертовски сильным», — подтвердил Оппи несколько секунд спустя. Сербер непристойно выругался и спросил. «У кого-нибудь еще получилась шестая степень?» «Да, шестая», — отозвался Ферми. Оппи почувствовал, что у него сдавила грудь. Но его собственная логарифмическая линейка подтверждала результаты, полученные коллегами. Поскольку поверхность Солнца, его фотосфера, его видимый диск, непроницаема для того, что происходит внутри, весь этот слой всю фотосферу вывернет изнутри наружу и отбросит. Отбросит, — повторил Альварес, как будто пытался убедиться, что правильно расслышал сказанное. «Вот именно», — сказал Оппи. «Фотосфера имеет эффективную температуру 5,8 тысячи градусов по Кельвину, но ее выброс унесет с собой окружающую корону, температура которой составляет уже миллион по Кельвину. Естественно, выброшенная оболочка будет остывать по мере расширения, но останется достаточно горячей, чтобы расплавить поверхность любого каменистого тела. До расстояния он переместил движок, а затем передвинул стеклянный бегунок с кроваво-красной волосяной линии и получил ответ. Примерно... «Одна и две десятых астрономической единицы». «По определению, — зловеще произнес Альварес, — астрономическая единица — это расстояние от Солнца до Земли». «И значит, — проговорил Ферми, — и значит, — подхватил Оппи, — Земля будет уничтожена сверхгорячим солнечным выбросом. И наша Луна, конечно, тоже. И обе внутренние планеты». «Меркурий и Венера», — подсказал Теллер. «А как насчет Марса?» — осведомился Бетте. «Сколько до него?» — спросил Альварес. «Одна и четыре?» «Скорее полторы», — ответил Оппи. «Да, он должен остаться практически невредимым, хотя, думаю, там можно будет наблюдать роскошный фейерверк, когда разреженная плазма достигнет орбиты». «Поверхности Меркурия, Венеры, Земли и Луны будут разрушены». — сказал Теллер, дрожащим от потрясения голосом, и снова повернулся лицом к своим коллегам. Уничтожение, о котором они говорили, превышало своим масштабом даже то, что он мог себе представить. «Вы правы», — сказал Опенгеймер. «Океаны испарятся, и все это случится к году примерно в 2028-м. Вскоре солнце успокоится и вернется к ровному свечению, как и прежде, но населенная поверхность Земли превратится в шлак». «На Венере, может быть, жизнь», — сказал Бетте. «Не могу представить себе там ничего разумного, но, тем не менее, потерять другую, как это называется, другую экосистему. Мы должны послать туда корабли, попытаться собрать образцы». «Ханс, ради бога», — сказал Альварес. «Мы потеряем свою экосистему». бета кивнул и повернулся к Роберту все мы исходили в основном из данных, приведенных в ваших работах. Оппи, вы уверены в них? Ваши вычисления не всегда точны, признал Оппи. Прошу вас проверить меня. Я буду очень рад, если... Но...» Он глубоко затянулся трубкой, и фразу за него закончил Фейнман. «Но если вы не ошибаетесь, то человеческая расы осталось жить менее ста лет. А потом...» — А потом, — сказал Опи, ощущая, как сердце отчаянно колотится в груди, — разрушителем миров станет само солнце.